Не доверяй первому впечатлению читателя. Пришло время рассказать об одном участнике антарктической экспедиции, незурядной личности которого произвела на меня сильное впечатление. Но к такой оценке я пришёл далеко не сразу. Поэтому прошу принять эту порцию размышлений как закуску перед блюдом которая по вине повара задержалась на кухне и подаётся со значительным опозданием. Первое впечатление самое верное. Чушь. Убеждён, что это афоризм просто словесная красивость, порождённая поверхностным умом. Первое впечатление редко бывает верным. Это было бы даже обидно для человека быть сразу понятым. Словно ты не венец творения, вершина и гордость живой природы, а только что продравший глаза и с тупым изумлением взирающий на мир щенок. Есть две возможности понять человека. Либо пережить вместе с ним острую ситуацию, либо съесть пуд соли. Лучше, конечно, острая ситуация. Но ведь не всегда под рукой окажется более или менее подходящий пожар, или наводнение надёжнее всего соль. Проживёшь с человеком кусок жизни, увидишь, как он работает и как относятся к нему люди, над чем он смеётся и что его печалит, и, может быть, поймёшь его. Во мне всегда вызывается чувство работник отдела кадров, которому для понимания человека выделяется от силы 10-20 минут согласитесь, что нужно обладать проницательнейшим умом, чтобы за столь ограниченный отрезок времени определить, кто к тебе явился на приём гений или прохвост. Вот почему кадровик вынужден верить не человеку, а его документу. Человека в дело не подошьёшь. Итак, не доверяй первому впечатлению, читатель, и Тебе не придется себя упрекать, как пришлось автору этих строк. Вернусь немного назад, к периоду нашего перехода в Антарктиду. Начальника экспедиции я видел ежедневно на диспетчерских совещаниях, проходивших под его председательством. Руководство визы, начальники антарктических станций и отрядов собирались в конференц-зале и к десяти часам Из смежного с залом кабинета выходил Владислав Иосифович Гербович и садился в своё кресло во главе стола. Замечаний опоздавшим он не делал, не слушал их оправдательного лепета, и лишь бросал на них мимолётный взгляд, который нарушители дисциплины с приплатой обменяли бы на самую жестокую выговорку. С первого взгляда Гербович к себе не располагал, слишком суров и неприступен. Казалось, он делает максимум возможного, чтобы подчеркнуть грань, разделяющую простых участников экспедиции и её полновластного начальника. Правда, знавшие его люди говорили, что Гербович ни шагу не ступит, чтобы снискать себе дешёвую популярность, что раскроется он потом в деле. Но для меня это было слабым утешением. Шло время, а о человеке, возглавляющем экспедицию, я почти ничего не знал. Попробую нарисовать его портрет. Очень высокий, как говорят, баскетбольного роста 42-летний человек, стройный, как только что выпущенный из училища офицер. Широкие плечи, мощная грудь, мускулистые руки изобличают большую физическую силу. Пожалуй, начальник был самым сильным человеком в экспедиции. Иссечённое полярными ветрами неулыбчивое лицо, твёрдые скулы боксёра, под прорезанным глубокими морщинами высокий лбом, холодные, со льдом светлые глаза и неожиданно тихий, спокойный голос. Когда начальник говорил, воцарялась полная тишина иначе ничего не услышишь. Раза два я вынужден был по делам обращаться к начальнику. Оба раза он с пониманием отнесся к моей просьбе, но не дал ни единого шанса перевести разговор на внеслужебные темы. Теперь-то я понимаю, что не только я к начальнику, но и он ко мне присматривался. Но тогда каждая встреча оставляла осадок неудовлетворённости и признаюсь, детской обиды. Неужели чёрт возьми, он не находит во мне ничего интересного? Неужели он бесконечно далёк от всего, не имеющего отношения к дрейфующим и антарктическим станциям? И есть ли вообще у него друзья? Потом я узнал, что друзья у него есть, и ноши их нелегка с друзей Гербович спрашивал, куда строже, чем со остальных подчинённых. Узнав, что круг его интересов широко разнообразен, что у него есть своя выработанная годами точка зрения на взаимоотношение начальника с коллективом, начистая, исключающая всякую фамильярность и превыше всего ставящая уважение и доверие, завоеванные в совместной работе. Что сын сибирской крестьянки И потом к бунтарей поляков, сосланных царём в глубину сибирских руд. Он унаследовал от родителей нетерпимость ко всему показному и несправедливому, превосходный ум и железную волю, которые закалил годами дрейфа на станциях Северный полюс и в трёх антарктических экспедициях. Помер это как, и это я узнавал, Моя симпатия росла и наконец превратилась в глубочайшее уважение и личную привязанность. А тогда в период походов в берегах Антарктиды наши отношения были абсолютно прохладными. Я приходил на диспетчерские совещания, слушал приказы и выступления начальника, улыбался его остроумным шуткам, молча внимал разносам по разным поводам. И думал про себя, что первое впечатление увы меня не обмануло. Видимость я принимал за сущность, а сущность распознал не скоро.